Безликие обрывки мыслей вяло плыли и растворялись в неведомом пространстве, не оставляя следа в одурманенном сознании. В уши тягуче искривляясь откуда-то издалека просачивался странный мелодичный шум, наполняющий каждую клеточку тела непонятной, доселе никогда не ощущаемой невесомостью. Жива неестественное ощущение лёгкости, словно душа, стремясь насладиться новыми радостями бытия, забыла натянуть на себя привычную одежду из мяса и костей. Что с нами случилось? Точнее, со мной. И вообще, я это кто? Напоённый дурманом мозг безуспешно пытался дать ответ. Меж тем сознание и чувство осторожно возвращались, словно согнанные с насиженных мест попрошайки. Обрамлённые пушистыми ресницами веки дрогнули, но не смогли подняться. Виски пронзила боль, горло, как будто сдавило пульсирующее огненное кольцо, не позволяя дышать. Откуда-то налетел лёгкий порыв холодного воздуха, и медленно приходящая в себя Лера поёжилась, ощутив, что на ней нет одежды. Пошевелиться не удалось, руки и ноги были чем-то крепко привязаны к твёрдой плоскости, на которой она лежала. Соднило в затёкших от неподвижности мышцах. В голове всё смешалось в калейдоскоп. обрывочных воспоминаний охота на лесное чудовище привал на берегу погоня за носящейся тут да сюда шестикрылой птицей и стремительный рывок вверх африка африка девушки с усилием удалось разлепить отяжелевшие веки Первое, что она увидела, когда глаза привыкли к тусклому освещению, был низкий потолок, сделанный из неизвестного материала, а точнее, свитый толстые узловатые стебли какого-то коричневого растения, были плотно пригнаны друг к другу и переплетены так искусно, что в образовавшейся поверхности невозможно было разглядеть никаких щелей и зазоров. тум тум тум Доносящийся откуда-то извне шум постепенно оформлялся в монотонный ритмичный перестук, словно несколько людей остервенело барабанили кулаками в наглухо закрытую дверь. Совсем рядом что-то пошевелилось, но повернуть голову девушке не удалось. Неожиданно над распластанной Лерой нависла лысая голова с чёрной как сажа кожей. На причудливо размалёванном лице из которого выпирал проткнутый какой-то пожелтевшей костяшкой нос, блестели огромные белки широко расставленных глаз. Увидев, что пленница пришла в себя, существо хищно оскалилось, обнажая белоснежные клыки. и зашипело